Сказка о сестрах. Чуть в стороне от деревни, на самом краю обрыва, стоял самый маленький в Полыновке домик. В нем жили две сестры. Старшую звали Елена Кай. Высокая и худая, она всегда что-то говорила вслух, даже когда шла по улице. Голубые глаза ее светились радостью, и ласково протягивала она руки встречным. «Люди», — говорила она, — «добрые люди, помогите друг другу, помогите жителям деревни Полыновки, всем, кто замерзает сейчас в степи, всем, кто растет, голодает и мучается». Странно было видеть эту черную фигуру, протягивающую руки к прохожим. Слова свои Елена Кай говорила очень тихо. Не все прохожие слышали их, но кто-то и слышал. А сама Елена Кай почти ничего не слышала, она только видела. Таких людей называют глухими. Но это неправильно. Глухие те, у кого глухое сердце. Елена Кай умела шить. Она была единственная портниха в деревне Полыновки. День и ночь стрекотала ее швейная машинка, и все жители деревни ходили в том, что сшила Еленакай, и батюшка Пуп, и лавчник Чернов, и даже самый маленький ученик Ваня Антошкин. Денег за свою работу Елена Кай не брала. Она работала не за деньги и даже не для души, Она просто хотела одеть всех жителей деревни Полыновки, чтобы мне было холодно. Лаучник Чернов, которому Елена Кай сшила штаны, решил как-то заплатить ей. В чистое полотенце он завернул головку сахару и банку дорогого китайского чая и пошел к сестрам. Еленакай вначале не поняла, зачем он пришел, и хотела угостить его морковным чаем. Но тут лавчник достал головку сахару и свой в коробочке чай и стал хлопать по коленям, показывая на штаны. Елена Кай ведь была глухая, и лавчник жестами стал ей объяснять. Он хлопал себя по штанам и тыкал пальцами в сахар. «Ты мне, дескать, штаны, а я тебе сахар да чай!» Вот, мол, какой я молочага!» Добрая Елена Кай долго его не понимала, а когда поняла, схватила головку сахару и кинула ее в снег. Лавчник вылетел из дома, а вслед ему летела банка очень дорогого китайского чая. «Люди живут не так!» — говорила вслед Елена Кай. «Люди живут не так!» Елена Кай хлопнула дверью, И скрылась в доме. Лавчник Чернов, который упал в снег, поднялся на ноги и хотел было собрать то, что выкинуло ели в снег, головку сахару и банку очень дорогого китайского чая. Но тут на крыльцо вышла младшая сестра, а звали ее Натакай. Ай-яй-яй, сказала Натакай. Лавчник Чернов. Что ты ползаешь тут по снегу? Да, это я так вот. — спотыкнулся. — Это ты принес нам головку сахару и китайского чая? — Я и принёс. — А где же они? — Эта головка и этот чай. — Да вот они в снегу валяются. — И пусть валяются, — строго сказала Натакай. — Короче, или забирай свой чай да сахар, или оставляй в снегу штаны. Натакай была совсем не похожа на сестру. Она была маленькая и плотненькая, веселая и черноглазая. Кроме того, она все прекрасно слышала и слушала за двоих. Да я... Это? сказал Лавчник. Хотел... Сахар? За штаны? Иди, иди! строго сказала Натакай. Иди, помни, что сказал тебе добрая Елена Кай. Люди живут не так. И Лавчник ушел. Действительно думал о том, что сказала ему старшая сестра. Лавчник Чернов был не такой уж глупый. Он понял, что Еленакай призывает его просто так отдавать людям чай и сахар. Нет, ждутки!» — думал Чернов. «Не дам никому даром ни сахару, ни чаю!» Так лавчник Чернов не послушался совета. Он стал жить по-прежнему... — Ну и зря, конечно. Когда лавчник ушел, Натакай собрала то, что валялось в снегу, и сахар и чай она спрятала в очень и очень далекий сундук. Она, конечно, знала, что Кай никогда не станет пить этот чай и грызть этот сахар. Но Натакай была мудрая младшая сестра. Она знала, что если не брать ничего за работу... Им просто-напросто не прожить. Всю долгую зиму понемногу подсыпала она в морковный чай настоящий китайский, подкладывала чуть-чуть сахарку, а добрая Елена Кай ничего не замечала.